Глава 68. Даллас. Я не отходила от больничной койки. Не для того, чтобы поесть, не для того, чтобы попить, не для того, чтобы принять душ. Фрэнки, мама и Моника примчались ко мне, как только стало известно о случившемся. Они по очереди приносили мне еду и чистую одежду, но смогли уговорить меня отлучиться только в туалет. Но даже тогда я старалась управиться как можно быстрее. Дни поглощали друг друга. Время не было мне другом, ускользая как песок сквозь пальцы. В одно мгновение я была вне себя от радости, узнав, что Ромео жив, что его сердце продолжает биться, сражаясь за каждый вдох. А в другое разрывалось от полнейшего отчаяния. Ему не становилось лучше. Он существовал как великолепная статуя, неподвижная, но прекрасная. Череда посетителей никогда не кончалась. Зак, Оливер, Миссис Сан, Кара, Моника, Ромео-старший. Мама, Фрэнки. Каждый день друзья и коллеги присылали сотни букетов и угощений. Я все раздавала. Из-за них у меня возникало чувство, будто Ромео больше нет в живых. От одной этой мысли мне хотелось выброситься из окна. На четвертый день пребывания Ромео в медикаментозной коме в палату вошли старший и его адвокат, Джаспер Хейвард. Я помнила его с того дня, когда подписывала брачный договор. Я выпрямила спину, смахнула слезы и пелену с глаз. «Что вы здесь делаете?» Я вскочила на ноги, переводя взгляд с одного на другого. «Незачем вам к нему приходить. Его состояние стабильно, и врачи не обсуждали необходимость отключить его от систем жизнеобеспечения, так что вы ни за что!» «Даллас». Старший опустил руку мне на плечо. Я резко отпрянула и отступила назад. «Не волнуйся так. Мистер Хейвард пришел, чтобы пробежаться по некоторым документам, только и всего». По документам, ага, как же. Джасперу Хейварду я верила так же, как верила, что прерванный половой акт — надежный метод контрацепции. А старшему доверяла и того меньше. Я видела слитые в прессу видеозаписи с собрания акционеров. Как только Ромео покинул зал и помчался меня спасать, его отец исполнил свою угрозу и объявил своим преемником Брюса. Я настороженно переводила взгляд с одного лица на другое. «Давайте быстрее, я никуда отсюда не уйду». Старший удивленно возрился на меня. А ты ведь правда его любишь, детка? Я ответила ему таким же пристальным взглядом: Я убью за него, сэр. После неловкого умолчания, наступившего за моим чересчур драматичным, но правдивым заявлением, Джаспер подошел к постели Ромео и внимательно его осмотрел. У меня зачесались пальцы. Я подавила желание загородить от него мужа, пребывавшего в таком уязвимом состоянии. Я не могла припомнить, когда он выглядел как-то иначе, чем непоколебимый император. Его нынешний вид, даже по прошествии четырех дней, не переставал меня потрясать. Джаспер открыл кейс и порылся в документах. Разумеется, мы все надеемся и молимся за скорейшее выздоровление Ромео младшего. Однако я хотел бы сообщить вам: на случай, если мистеру Кости станет хуже, он четко обозначил, как именно хочет распорядиться своим состоянием и поместьями. И хотя брачного договора нет, есть завещание. Медленно моргая опухшими веками и почти ничего сквозь них не видя, я помотала головой. Нет, вы ошиблись. Брачный договор есть. Я сама его подписала. В вашем присутствии. Казалось, с тех пор прошла целая вечность, но память меня не подводила. Джаспер Хейвард нахмурился. «Миссис Коста, я думал, ваш муж сказал вам». «Что сказал?» Что заезжал ко мне в офис несколько недель назад, разорвал брачный контракт в клочья и продиктовал текст завещания. Он оставил все вам, абсолютно все. Я отшатнулась, едва не потеряв сознание. Только чудом мне удалось устоять на ногах. Вы сейчас серьезно? Мне слишком хорошо платят, так что я не шучу на подобные темы. Ромео оставил мне все: деньги, особняк, свои машины, все. Я знала, почему. Он сказал мне об этом за миг до того, как потерял сознание. Вопрос в том, когда он написал завещание. В какой момент он решил, что любит меня? Когда это было? Требовательно спросила я, цепляясь за новую информацию, будто она имела вес, будто могла вернуть мне Ромео. Когда он к вам приезжал? В какой день? Какого числа? Джаспер открыл рот, чтобы ответить, и в этот момент... Палату наполнил мой самый любимый на свете голос. «Печенька». Он в медикаментозной коме. Не может быть, чтобы ты слышала его голос. Но все же он прозвучал так реально, так мучительно безупречно. Я медленно обернулась, страшась, что к нервному срыву добавились и галлюцинации. Я спала не больше часа в день. Но когда я взглянула на койку Ромео, Он лежал на ней и смотрел на меня светлыми глазами, которые, казалось, никогда не тускнели, даже в резком больничном освещении. О, Господи! Я упала на колени и взяла его за руку. Прошу, скажи, что это не плод моего воображения, и ты правда пришел в себя. Я слишком слаба, чтобы пережить сокрушительное разочарование. Из его груди вырвался хриплый смешок. Ромео попытался переплести наши пальцы. Твое воображение ни при чем. Позади меня старший подошел к койке. «Сынок». Ромео даже не отвел взгляда от моего лица, когда сказал. «Старший, Джаспер, выметайтесь. Сейчас же». Они испарились в считанные мгновения. Я обхватила его щеку ладонью и нахмурила брови, чувствуя, как под кончиками пальцев вспыхивают восхитительные искры. «Не стоит ли мне хотя бы немного беспокоиться из-за того, что мой муж бросает вызов законам науки?» Я думала, думала, что тебя погрузили в медикаментозную кому. Я опустила подбородок на край матраса, гордясь своим самообладанием. Мне еще предстоит наброситься на него с поцелуями. То есть, так и было. На протяжении последних четырех дней весь твой организм дал сбой. В какой-то момент он почти не функционировал. А моя жена умеет найти подход к больному. Ромео неспешно окинул меня взглядом. Я не смогла сдержать смешок плечи затряслись не плачь я никогда не плачу но это неправда больше нет его губы тронула кривая улыбка ты плакала из-за меня и хотя я ценю подобное проявление чувств если сделаешь так снова моему организму грозит еще один серьезный сбой ты вчера подписала форму чтобы его вывели из комы оливер вошел без стука будто к себе домой «Видимо, забыла, потому что живешь за счет кофе, вспышек злости и стыканные иголками куклы Вуду Мэдисона Лихта, которую тебе сшила Фрэнки». Я взглянула на диван, который занимала последние четыре дня, и на игольницу в виде куклы Вуду, которую для меня смастерила Фрэнки. Она была похожа на тряпичную куклу с желтыми редеющими волосами и глупой улыбкой, нарисованной маркером. Ромео переплел наши пальцы. «Оливер». Тот захлопал ресницами. «Да, дорогой. Уйди. Только после того, как ты дашь мне номер Френки. Сначала я отдам тебе в лицо. Предостерегла я, не в силах придумать более неподходящую кандидатуру для моей сестры. Как только Оливер ушел, я снова уделила все внимание мужу. Ромео поднял руку и с коварной улыбкой заправил мне за ухо прядь волос, выбившуюся из хвостика. Ром. Да. Когда ты переписал завещание, отменил брачный договор? Я хотела знать, когда он впервые понял, что любит меня. На следующий день после того, как ты устроила вечеринку в особняке и заставила меня переехать обратно. Я нахмурилась. Но ты меня тогда ненавидел. Малышка. Ромео обхватил мою щеку ладонью. Я никогда не испытывал к тебе ненависть. Я прошел путь от безразличия до оцепенения при мысли о том, что ты можешь сделать с моим сердцем, и до такой ужасной влюбленности, что мне хотелось, чтобы ты бросила меня, лишь бы я мог сказать самому себе, я же говорил». «На следующий день после вечеринки?» Я сжала его руку и промычала. «Ух ты! Неужели я правда так классно делаю минет?» Он рассмеялся, хотя было ясно, что ему больно, и притянул меня для поцелуя. «Трудно сказать. Не будешь ли ты так любезно напомнить мне?»